Глава пятнадцатая На следующий день Индия покинула Бельдам впервые почти за три недели. Ли отвезла ее и Одессу в Галфшорс, высадила у прачечной, а сама поехала в Фейр-Хоуп купить кое-какой одежды. Услышав о намерении дочери сопровождать его сестру и Одессу, Люкер предупредил Индию. «Слушай, я не хочу, чтобы ты загоняла Одессу в угол и задавала ей всевозможные вопросы», А Марта Н или ещё о чём-нибудь? Марта Н умерла почти до моего рождения. Ты думаешь, Одесса всё ещё из-за этого грустит? Я считаю, что это не твоё собачье дело, ответил Люкер, скривившись. Индия пообещала ни о чём не спрашивать. После того, как одежда была загружена в стиральные машины, Индия и Одесса сели в конце ряда пластиковых стульев, привинченных к бетону перед прачечной. В тот день по всей Абаме стояла невыносимая жара, но нигде не было жарче, чем в округе Болдуин, а в округе Болдуин не нашлось бы места хуже, чем в Галфшорс. А в Галфшорс эпицентр жары приходился на маленькое зелёное бетонное здание, в котором размещались почта и прачечная. Термометр на затенённой стене показывал 42°. Градуса. Одесса, начала Индия. Я хочу поговорить с тобой, Кой о чём? Если ты не против. О чём, деточка? О третьем доме. Индия ожидала увидеть признаки беспокойства, но Одесса никак не отреагировала. Что ты хочешь узнать? Ты его однажды фотографировала. Ты указала мне, какие снимки сделать. Одесса кивнула, и Индия не знала, как продолжить разговор. Люкер боится третьего дома, наконец сказала Индия. И Дофин тоже. Я не разговаривала толком с Ли и большой Барбарой, но они тоже пуржаются, сказала Одесса. Ты знаешь почему? Одесса кивнула. И почему? Причина в том, что внутри. Плечи Индии сжались. Что ты хочешь сказать? В некоторых домах что-то есть внутри, а в некоторых нет. Ты разве не знаешь? В смысле призраки? Не, не то. Просто в некоторых домах есть что-то внутри, на вроде духа. Не призраков, не мертвецов, вернувшихся с того света. Мёртвые попадают в рай, мёртвые попадают в ад. Они здесь не околачиваются, ничего такого. Это просто нечто, что может находиться внутри дома. Как узнать, если оно там? О, можно только почувствовать. Как ещё узнать? Заходишь в дом и в миг понимаешь, Не то, чтобы там опасно или вроде того, просто в доме что-то есть. То есть, например, если кто-то умер внутри, тогда к дому привязывается какой-то дух? Не, сказала Одесса. Не так это работает. Это ты так говоришь и думаешь о духах. Духи не так устроены, не так, как мы хотим. Они не следуют правилам, которые ты для них придумываешь. Неважно, умер там кто-то или убит, даже если дом новый, в нём что-то либо есть, либо нет. И можно это почувствовать, вот и всё. Индия, понимающе вгнула. Теперь о третьем доме, продолжила Одесса. Мне нужно даже заходить внутрь, чтобы знать, что в нём что-то есть. Ты чувствуешь это сразу, с первого взгляда, не так ли, дитя? Ты ведь сама почувствовала. Я же не сижу тут и не рассказываю тебе о том, чего ты и знать не знаешь. Нет, ты права, сказала Индия. Я знаю, что в доме что-то есть. Она замолчала на мгновение и вместе с Одессой уставилась на залив, что просвечивал между маленькими квадратными домами через дорогу. Солнце ослепляло отражением в воде. Жар дрожащими волнами поднимался от чёрного асфальта дороги. Мимо прошла девушка с большим пляжным зонтом, подпрыгивающим на её плече, а золотистый ретривер бросился на него и ухватился зубами. Если в доме что-то есть, Спросила Индия: "Это можно увидеть?" Одесса резко взглянула на Индию, затем снова перевела взгляд на залив. "О, я много чего видела", медленно проговорила она. "Что именно?" нетерпеливо спросила Индия. "Свет", сказала она. "Свет в доме. В смысле, даже не свет, а разные оттенки темноты". Иногда я просыпаюсь ночью и думаю, что просто лежу в своей постели, а потом открываю глаза, и оказывается, что уже не лежу. Я стою у окна, смотрю на третий дом и как будто вижу какое-то движение из комнаты в комнату. Конечно, на самом деле ничего не видно, потому что там очень темно. Но я вижу движение в комнатах. Разные оттенки тьмы, предметы, которые меняются местами внутри дома. Закрываются двери, иногда что-нибудь ломается. Индия резко затаила дыхание, но Одесса предпочла этого не заметить. "Но там не призраки", сказала она. "Нет там их. Просто духи в доме, которые пытаются заставить нас верить в призраков. Дух хочет, чтобы мы подумали, что это мёртвые возвращаются, и мы сможем с ними поговорить, а не скажут, где зарыты деньги и всё такое". "Но зачем?" удивилась Индия. Зачем духу таким заниматься? Духи хотят нас одурачить, потому что они плохие, просто плохие, вот и всё. А этот дух, он внутри дома или это и есть сам дом? В смысле, есть ли у духа тело, даже не тело, а есть ли у него форма, её можно увидеть? А если увидишь, как поймёшь, что это она, или это просто весь дом целиком? Деточка, сказала Одесса. Ты что-то видела? Она подняла руку и отлепила ткань от потно-чёрной кожи. Ты видела что-то, да? Я видела больше, чем просто тьму, ответила Индия. Там было кое-что ещё. Я взобралась на вершину дюны и посмотрела в окно. Поднималась дважды и каждый раз что-то видела. Не рассказывай мне, воскликнула Одесса. Я не хочу знать, что ты видела, деточка. Она схватила Индиу за руку, но Индия лихорадочно продолжила: "Послушай, Десса, когда я впервые увидела эту комнату, она была идеальной, как будто её не трогали 50 лет. А потом заглянула внутрь, и там закрылась дверь. Кто-то был в коридоре, и они захлопнули дверь, пока я стояла снаружи и смотрела в окно. Деточка, не говори мне". А когда вернулась на следующий день, потому что мне показалось, что всё привиделось, и посмотрела в окно, песок начал сыпаться в комнату потому что я выбила в окне стекло. Нет, сказала Одесса и зажала рот ребёнка чёрной ладонью. Индия схватила Одессу за запястье и оттолкнула его. И там было что-то в песке, прошептала она. Что-то сделанное из песка. Оно лежало под окном в дюне и знало, что я пришла. Одесса. Это была другая рука Одессы поднялась И заткнула Индии рот.